Думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – сказала она, смеясь. «От приятеля, известный вам особо», – отвечал Томский. «Человека очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германом, или, как бишь его, Германом».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 Слова Томского были ничто иное, как мазурочные болтовня, но они глубоко заранились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самой, и благодаря новейшим романам это уже пошло лицо пугало и пленяло ее воображение.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 В спальне у старой графини отвечал Герман. «Я сейчас от нее». раздались в ее душе у этого человека.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 не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызений совести при мысли о мертвой старухи. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. Вы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 Может быть, лет шестьдесят назад в эту самую спальню в такой же час в шитом кафтане причесанный «Алё, Зор, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце... Престарелой его любовницы сего дня перестала биться. Под лестницу Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, вывершив его. Конница, баронесса Фонда Она была вся белым И сказала мне Здравствуйте Господин советник Шведенборг". Три дня после роковой ночи В девять часов утра Герман отправился в Троицкий монастырь Где должны были Отпевать тело усопшей графини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 христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее», — сказал оратор. «Ангел смерти, бодрствующий в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась печальным приличием.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 в землю и несколько минут лежал на холодном полу усыпанным ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, зашел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему то мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земле. Его подняли. В то же самое время Лизавету Иванну вынесли в обмороке на паперти.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 Он отвечал холодно, о, -о, о Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в выделенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение, Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь на кровать, и крепко заснул. Он проснулся рано ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.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 Şarafini. ''Я пришла к тебе против своей воли'' сказала она твердым голосом. Обыкновению от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь все не была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Александр Сергеевич Пушкин Пиковая дама Читает народный артист России Евгений Князев Глава шестая Атанде Как вы Смели Мне сказать Атанде Ваше превосходительство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 под председательством славного Чикаринского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург.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 «Налево. Тройка выиграла!» – сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чикаринский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» – спросил он Германа. «Сделайте одолжение»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 На другой день вечером он опять явился у Чикаринского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Пантер тотчас дали ему место. Чикаринский ласково ему поклонился. Герман дождался новой тарьи, оставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чикаринский стал метать. Валет выпал направо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 обдёрнуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенная Сходство поразило его. Старуха! Закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял непосредственно. Отошел он от стола Поднялся шумный Говор Славно спонтировал Говорили игроки чекалинский снова Стасовал карты Игра пошла Своим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 означает тайную недоброжелательность. Александр Сергеевич Пушкин. «Пиковая дама». Читал народный артист России Евгений Князев. Режиссер радиоверсии Виктор Сарачев.